113. Февраль, 21. Очевидность плотного мира, очевидность тонкого, действительность плотного мира, тонкого, как отличить их друг от друга и как не запутаться в сетях Майи, если с известной точки зрения Майя — это весь проявленный мир, великая игра мира. Разорившийся банкир погружен в маю отчаяния плотного мира. Умерший злодей, погруженный в ужасы содеянного и переживающий их яро в мире надземном, погружен в маю астрального мира. Фабрика, не состоявшаяся на земле, но построенная в тонком мире и другие построения более высокого ментального порядка, это уже явление мира мысленного И все это ярая майя. Но великие духи, находясь в теле земном или на других планетах, в других оболочках, могут видеть действительность всех трех миров. Какова же она? Кто же может сказать, если даже Архат никогда не утверждает своего всезнания, всеведения и вездесущие? Очевидность и действительность есть крайности, противоположение двух полюсов вещи единой Сознание человеческое постепенно продвигается от одного полюса к другому. все всеведение и всемогущество — это высочайшая вершина достижений духа, недостижимая ни на земле, ни в мирах, ибо беспредельность не имеет и не знает конца. Но путь к восхождению к этой вершине, проложен носителями сокровенного знания, которые преодолели обманчивые миражи Майи и познали действительность огненную в пределах, достигнутых каждым. И ученик устремляется яро к тому, чтобы сбросить лохмотья лживой обычности, чтобы, насколько это в силах его, заменить очевидность пониманием действительности и найти в себе силы сказать в критические моменты его жизни, сказать с, возможно, более полным пониманием этих слов «Майя, отступи».